Когда Броди приехал в порт, хозяин катера уже поджидал полицейского. Высокий, долговязый Квинс в блестящем жёлтом дождевике выделялся на фоне тёмного неба. Он затачивал наконечник гарпуна. "Я собрался было вам позвонить", сказал Броди, натягивая непромокаемый плащ. "К чему бы такая погода?" "Да ни к чему", ответил Квинс. "Скоро разгуляется. А если нет, нам всё равно, акула будет на месте". «Броди посмотрел на стремительно летящие облака. «Довольно пасмурно. Нормально», — сказал Квинт и прыгнул на борт катера. «Мы выходим вдвоем?» «Вдвоем. А вы что, ждете кого-то еще?» «Нет. Но я подумал, что вы бы не отказались от лишней пары рук. Вы знаете эту рыбину не хуже любого другого. Лишние руки тут не помогут. К тому же это касается только нас с вами». Броди ступил с пирса на транец, И уже собирался тут скочить на палубу, как тут заметил в углу брезент, под которым явно что-то лежало. Что там? спросил полицейский, указывая на него пальцем. Опца. Квинт повернул ключ зажигания. Мотор чихнул, разок, завёлся и ровно заработал. "Для чего?" вроде сошёл на палубу. "Вы хотите принести её в жертву?" Квинт коротко мрачно усхотнул. "Может, и не мешало бы", сказал он. "Нет, это приманка. «Давим Акуле немного позавтракать перед смертью. Отвяжите кормовой линию». Он прошел вперед и отдал на собой и боковой швартовый. Когда Броди взялся за кормовой линию, он услышал шум автомобиля. Они увидели две зажженные фары, мчавшиеся по дороге машины. Она подъехала к пирсу и со скрипом затормозила. Из кабины выскочил мужчина и побежал к Орке. Это был репортер «Таймс» Билл Уитнен. Чуть было вас не прозевал, сказал он, задыхаясь. Что вам надо, спросил Броди. Хочу поехать с вами. Или вернее, я получил задание. Сущая чепуха, сказал Квинт. Не знаю, кто вы, но я никого не возьму. Броди, отдавайте кормовой швартов. Почему, спросил Витны? Я не буду путаться под ногами, может даже смогу помочь. Послушайте, приятель, это же сенсация. Если вы идёте за акулой, я с вами. Мартайте отсюда, бросил Квинт. Я най молодку и всё равно поеду. Валяйте, рассмеялся Квинт. Посмотрим, какой дурак согласится вас вести. Да ещё попробуйте нас найти, океан большой. Отдавайте швартов, Броди. Броди швырнул кормовой лень в воду. Квинт отжал ручку акселератора вперёд, и катер отчалил от пирса. Броди оглянулся, и увидел, как Квинт медленно зашагал по пирсу к своей машине. Океан за Монтоком был неспокойный, дул сильный юго-восточный ветер. Судно качалось на волнах, взрываясь носом в воду и поднимая фонтан им брызг. Туша овцы подпрыгивала на корме. Когда они вышли в открытый океан, держа курс на юго-запад, катер выровнялся, дождь утих и только слегка моросил. С каждой минуты все меньше белых барашков сбегало с гребней волн. Им оставалось минут 15 хода до места, где они подстречали акулу, когда Квинт сбросил скорость. Вроде посмотрел в сторону берега, уже рассвело, и он ясно различил водонапорную башню, чёрное пятно, возвышавшееся над серой полосой земли. Моя страдажал гореть. Мы ещё не дошли до места, заметил Броди. Нет. Мы всего в двух-трёх милях от берега. Да, около того. Тогда почему вы остановились? У меня есть предчувствие. Квинт указал влево на россыпь огней вдали на берегу. Там Эммити. Ну и что? Мне кажется, что сегодня акула появится где-нибудь здесь. Почему? Я же сказала, у меня такое предчувствие. Это не всегда можно объяснить. Два дня подряд мы находили ее вдали от берега. Или она находила нас. Не понимая Квинт, то вы утверждаете, что умных рыб нет в природе, то превращаете эту акулу в какого-то гения. Ну, вы преувеличиваете. Вроде не понравился хитрый загадочный Тонквинт. Что вы затеяли? Ничего. Если я ошибаюсь, так и ошибаюсь. А завтра мы будем искать акулу в другом месте. Вроде ли лелеял надежду, что интуиция подводит к Твинту, им представится ещё день передышки. Может, и сегодня, но только позднее, хотя я не думаю, что нам придётся долго ждать. Квин заглушил мотор, прошёл на корму и поставил бодюс с приманкой на правый. Начинайте бросать приманку, сказал он, передавая броди черпак. А там снял парусину с овцы, завязал верёвку вокруг её шеи и положил животное на планшир. Он полоснул овцу ножом по животу и швырнул тушу за борт. Позволил ей отплыть от катера футов на 20, потом прикрепил верёвку к кормовой утке. Затем прошёл на анус, отвязал два бачаёнка и принёс их на корму вместе с двумя бухтами верёвки и гарпунными наконечниками он поставил бочонки на транец по обе стороны от себя, каждый рядом со своей бухтой и насадил на конечник на древко гарпуна. Порядок, сказал Квинт. Теперь остаётся только ждать. Уже совсем рассвело, но небо предвещало пасмурный день. На берегу один за другим стали гаснуть огни. Вроде тошнило от зловонной приманки, которую он вываливал за борт. Ион пожалел, что ничего не поел перед тем, как выйти из дома. Крент оставался на ходовом мостике, следя за игрой волн. У вроде заболела спина, он устал сидеть на жёстком трансе, рука онемела от непрерывного вычерпывания приманки, поэтому он поднялся, потянулся и встав спиной к корме, попробовал орудовать черпаком другим способом. Вдруг, в каких-то 5 футах от себя, Он увидел чудовищную голову акулы. Акула находилась так близко, что он мог протянуть руку и дотронуться до неё ковшом. Её чёрные глаза смотрели в упор на полицейского, серебристо-серый нос, казалось, был нацелен прямо на него, а приоткрытой пастью балась. "О, Боже!" воскликнул потрясённый Броди, но тут же подумал, что акула должно быть торчала здесь давно, а она здесь Квинс слетел вниз по трапу и в одно мгновение оказался на корме. Когда он вскочил на транец, голова акулы скрылась под водой, а через секунду её челюсти с лязгом цепились в борт. Она мотала головой из стороны в сторону, Бродю успел схватиться за удку и вцепился в неё. Он был не в силах оторвать взор от глаз акулы. Катер содрогался и дёргался всякий раз, когда акула двигала головой. Квинс, поскользнувшись, упал на колени на транец. Акула разжала челюсти. И исчезла, а судно снова спокойно стояло на воде. «Она ждала нам!» — завопил Броди. «Знаю», — сказал Квинт. «Как она?» — «Имеет значение», — оборвал его Квинт. «Теперь она у нас в руках!» «Она у нас в руках?» «Вы видели, что она проделала с катером?» «Потрясла его как следует. Ну и что?» Веревка, привязанная к овце, натянулась, задрожала, затем ослабела. Квинт выпрямился и поднял гарпун. «Она взяла овцу». Через минуту вернётся опять. Почему она не схватила отцу сразу? У неё дурные манеры, склейлся Квинт. Давай, выходи, гадина, выходи и получай то, что заслужила. Квинта хватило лихорадочного возбуждения, чёрные глаза горели, рот искривился в оскале, пульсировали жилы на шее, повелились суставы пальцев. Катер содрогнулся, вновь послышался глухой удар. Что она делает вскрикнул Броди? «Выходи оттуда, дрянь!» — закричал Квинт, перегнувшись через борт. «Что, острусила? Тебе не удастся угробить меня сначала, я тебя прикончу!» «Почему угробить?» — спросил Броди. «Что происходит? Она хочет прокусить дыру в этой дерьмовой посудине, вот что!» «Осмотрите днище! Выходи, подлая тварь!» Квинт высоко поднял гарпун. Броди встал на колени и поднял крышку люка над машинным отделением. Он заглянул в тёмное помещение, испачканное мазутом, в трюме была вода, но она всегда там стояла, броди не заметил пробоины. Кажется, всё в порядке, сказал он слава богу. С пинной плавников пост появились в 10 ярдах справа от кормы и начали снова приближаться к катеру. А, плывёшь, ласково проговорил Квинс. Плывёшь. Он стоял широко расставив ноги, его левая рука оперлась о бедро, правая с гарпуном была высоко поднята над головой. Когда акула оказалась в нескольких футах от катера, направляясь прямо к нему, Квинт метнул гарпун. Стальной наконечник вонзился в акулу прямо перед спинным плавником. Акула врезалась в катер, корма задрожала и Квинт упал на спину. Он ударился головой о ножку стула, по шее потекла струйка крови. Он вскочил на ноги. "Я достал тебя! Достал тебя, подлюга!" зарал Квинт. Леёвка, привязанная к наконечнику гарпуна, побежала за борт вслед за погружавшейся акулой, и когда она размоталась до конца, бочонок сускользнул с транца в воду и исчез. Она затянула его с собой, воскликнул Броди. Ненадолго ответил Квинт: "Акула вернётся, и мы всадим в неё ещё гарпун, и ещё, и ещё, пока она не выдохнется, и тогда она наша". Квинт перегнулся через транец, внимательно всматриваясь в воду. Уверенность Квинта передалась Броди. Теперь он тоже был одновременно и рад, и взволнован, и даже спокоен. К ним пришло освобождение, освобождение от угрозы смерти. «Ура!» — завопил Броди. И тут увидел кровь, струившаяся по шее Квинта. «Вы разбили себе голову», — сказал полицейский. «Тащите еще бочонок», — распорядился Квинт. «Несите его сюда, и не запутайте бухту. Я хочу, чтобы она разматывалась, как по маслу» вроде побежал нано сосвязал бочонок накинул бухту на руку и принёс всё это к квинту. "Он идёт", проговорил Квинт, указывая влево. Бочонок выскочил на поверхности и закачался на воде. Квинт потянул верёвку, привязанную к древку, и поднял его на борт. Он насадил новый наконечник и поднял гарпун над головой. "Это всплывает". Акула появилась на поверхности в нескольких ярдах от катера. Она была похожа на стартующую ракету. Из воды показались нос, челюсти и грудные плавники, затем дымчато-белое брюхо, брюшной плавник и огромный хвост. — Я вижу тебя, сволочь! — заорал Квинт, и, подавшись вперед, метнул второй гарпун. Остреем он взялась в живот акулы, как раз в то мгновение, когда ее огромное тело падало вперед. С оглушительным всплеском она шлепнулась брюхом в воду, подняв над катером густую тучу брызг. Готово, баск крикнул Квинт, когда вторая бухта размоталась и верёвка ушла за борт. Катер качнулся раз, другой, затем послышился глухой треск, ты ещё не успокоилась, да? крикнул Квинт, больше тебе не унести ни одного человека, скотина. Квинт завёл мотор, он выжил ручку газа вперёд, и катер стал удаляться от бочонков, качавшихся на воде. Она что-нибудь натворила, спросил броди. Наверное, у нас немного текла корма, она похоже пробила катер. Ничего страшного, мы выкачаем воду. Значит, кончено, сказал броди радостно. Что кончено? Рыбы считай сдохли, не совсем. Глядите. За катером следовали, не отставая от него, два красных деревянных бочонка, увлекаемые гигантской колой. Каждый из них разрезал вода, толкает идёт с собой балму. Я оставляю позади водяной шлейф. Она преследует нас, закричал Броди. Квинн, согласенки вновь. Почему уж не думает ли она утолить нами свой голод? Нет, она собирается драться. Впервые Броди увидел выражение беспокойства на лице Квинна. Это были не страх и не тревога, а скорее озабоченность игрока, словно кто-то без предупреждения изменил правила игры или помычил ставки. Заметив перемену в настроении Квинна, Броди испугался. Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы рыба выдивывала такое, спрашивал он такое? Нет. Я уже говорил, иногда кулы набрасывались на катер, одна-то стояла только вонзить в них гарпун, и они тут же отплывали в сторону, пытаясь освободиться от него. Вроде посмотрел назад. Катер двигался со средней скоростью, повинуясь поворотам штурвала. Квинт вёл судёнышко на угад. Бочонки всё время следовали за ними по пятам. Чёрт с ними. И она хочет хватки-то получить её. Квин сбросил скорость, перевёл двигатель на холостой ход, забежал с ходового мостика и вскочил на транец, и твой вот снова оживилась. "Эй, пожиратели не сыпали!" крикнул он. "Или получай ещё!" Бочонки продолжали приближаться к раздёлу воды, сначала в 30 ярдах от катера, потом в 25, потом в 20. Вроде увидел, как огромная серая тень метнулась вдоль правого борта возле самой поверхности воды. "Она здесь", закричал полицейский. "Плыви сюда!" "Проклятье!" воскликнул Квинт, ругая себя за то, что неправильно рассчитал длину верёвки. Он схватил гарпун и побежал вперёд. Он встал на носу, держа гарпун наготове. Акула тем временем ушла за пределы досягаемости. Её хвост легнялся на 20 футах впереди катера. Два бочонка ударились о корму почти одновременно. Они подпрыгнули, разошлись по обе стороны судна и проплыли мимо. Акула удалилась ярдов на 30, потом повернула назад. Её голова показалась на поверхности, затем снова ушла вниз. Она принялась бить из стороны в сторону хвостом, торчавшим из воды словно парус. "Вот она", закричал Квинт. Броды быстро полез по трапу на ходовой мостик. Оттуда он увидел, что Квинт откинул правую руку назад и привстал на носки, а кола ударила в катер головой с шумом, похожим на приглушённый взрыв. Квинт метнул гарпун. Он вонзился под правым глазом рыбины, крепко там засел. Отлично, воскликнул Квинт, попал в голову. Теперь в воде плавали три бочонка, скользя по поверхности, затем они ушли на глубину. Чёрт побери. Какая-то бешеная рыбина ныряет с тремя гарпунами и бочонками, которые тянут ее на поверхность. Неожиданно катер вздрогнул, казалось, он подпрыгнул, потом опустился. Бочонки выскочили из-за воды. Два с одной стороны судна, один с другой. Затем они снова исчезли внизу. Через несколько секунд бочонки появились в двадцати яртах от судна. «Бегите вниз», — сказал Квинт, подготавливая еще один гарпун. «Взгляните, не сделала ли это твое какую-нибудь пакость? Броди скатился вниз в каюту. Там было сухо. Он сдвинул потёртый коврик и открыл люк. Со стороны кормы хлыстала струя воды. "Тони", подумал Броди. И ему тут же припомнились ночные кошмары, которые он видел в детстве. Броди поднялся на палубу. "Похоже дело дрянь", сказал он Квинту, под каютой полно воды. "Пойду посмотрю сам. Вот, держите", Квинт передал Броди гарпун. "Если акула вернётся, пока я буду внизу брятся, ей так следует". Он прошёл мимо кормы и спустился вниз. Бродив встал на насовой мостик с гарпуном в руке и посмотрел на плавающие поchonки. Они лежали на воде почти неподвижно, лишь изредка покачиваясь, когда акула проплывала под ними. "Почему ты никак не сдохнешь?" мысленно обратился Броди к акуле. Он услышал шум электрического мотора. "Ничего страшного," сказал Квинт, направляясь на нос судна. Он взял гарпун у Броди. Она пробила дыру. Это верно, но а что со справиться с водой? Мы сможем взять её на буксир. Вроде вытержики штанину. Вы в самом деле собираетесь тащить её на буксире? Да, когда сдохнет. Когда это случится? Он у меня совсем выбится из сил, а теперь будем ждать. Вроде посмотрел на часы, 8:30. 3 часа они стояли на месте, следя за бачонками, которые беспорядочно всё медленнее и медленнее кружили по воде. Вначале они уходили вниз каждые 10-15 минут и всплывали в нескольких ярдах от прежнего места. Затем стали погружаться реже, а примерно с 10 до 11 часов всё время держались на плаву. Дождь прекратился, и ветер перешёл в лёгкий бриз. Небо казалось сплошным серым покрывалом. Как вы думаете, спросил Броди, она вздохнула: колеваюсь. Но возможно, она вот-вот отдаст концы. Мы попробуем накинуть верёвку ей на хвост и подтащить касьеру прежде, чем она пойдёт ко дну. Квин снял бухту верёвки с бочонка, стоявшего на носу, привязал один её конец к кормовому кнехту, а на другом сделал петлю. У подъёмной стрелы стояла электрическая лебёдка. Крент включил мотор, проверил, работает ли она, затем выключил. Он запустил двигатель и направил судно прямо к бочонкам. Он вёл катер медленно, осторожно, готовый к любым неожиданностям в случае нападения акул. Однако бочонки лежали неподвижно. Когда они приблизились к ним, Крент перевёл мотор на холостые обороты. Он выдвинулся через борт подцепил верёвку багром и вытащил один бочёнок на борт. Квинт попробовал отвязать верёвку от бочонка, но узелок намок и затянулся. Тогда он вынул нож из ножен, висевших на поясе, и перерезал верёвку. Квинт воткнул нож в планшир, взял верёвку в левую руку, а правой столкнул бочёнок на палубу. Он забрался на планшир, продел верёвку через шкип на верхушке подъёмной стрелы, затем протянул её через шкиф лебёдки. Не крути сыовку несколько раз вокруг барабана, он включил мотор. Верёвка натянулась, и катер под тяжестью рыбы сильно наклонился на правый борт. Как лебёдка выдержать, спросил Бродид, должна. Мы не вытащим рыбину из воды, но держу парус, чтоб подтянем её к катеру. Барабан поворачивался медленно со скрипом, делая полный оборот каждые 3-4 секунды. Верёвка дрожала от напряжения. С неё на рубаху Квинта стекали капли воды. Вдруг верёвка пошла слишком быстро. Она запуталась на барабане, свернувшись узлом. Судно резко выпрямилось. Верёвка оборвалась. "Просил бросить. Вот я вол". "Нет". Скрикнул Квинт. "Я вроде увидел в его глазах страх. Это сволочь всплывает". Квинт бросился к штурвалу и дал полный вперёд, но было слишком поздно. Акула со страшным свистом выскочила из воды прямо рядом с катером. Она поднялась во всю свою гигантскую длину. Я, охваченный ужасом, вроде был поражён её огромными размерами. Акула затмила небо, нависнув над его головой. Её грудные п рунники, жёсткие, прямые, хлопали точно крылья, и когда акула падала вперёд, казалось, что они тянутся к Броде. Акула обрушилась на корму катера, раздался оглушительный треск, и волны захлестнули судно. Вода хлынула через транец. Спустя несколько секунд квинт с Броди стояли по пояс. В ней. Акула лежала на корме, её челюсти были в каких-нибудь 3 футах от груди Броди. Тело её содрогнулось, и Броди показал, что он увидел своё отражение в её чёрном величиной, с бейсбольной мяч в глазу. Чёрт тебя подери, подлюга, зарал Квинн. Ты потопила моё судно. Один бочонок заплыл в кубрик, привязанная к нему веревка извивалась, словно клубок змей. Квинт схватил гарпунный наконечник, привязанный к концу этой веревки и вонзил его в мягкое белое брюхо акулы. Кровь хлынула из раны и залила руки Квинта. Судно тонуло. Корма полностью скрылась под водой, а нос катера высоко поднялся. Акула соскользнула с кормы и исчезла в волнах. Веревка, привязанная к гарпунному наконечнику, который Квинт вонзил в рыбину, последовала за ней. Неожиданно Квинт потерял равновесие и упал спиной за борт. Нож, закричал он, приподнимая левую ногу над водой, и вроде увидел, что ступня Квинта запуталась в верёвке. Вроде посмотрел на планшир правого борта, но шторчал на том месте, куда его воткнул Квинт. Броди ринулся к правому борту, выдернул нож и повернул обратно, с трудом передвигаясь в глубокой воде. Охваченный бессильным ужасом, он видел, как Квинт с широко открытыми, умаляющими глазами протягивал к нему руку, медленно погружаясь в темную воду. Послышалось чмоканье, тонучий катер засасывал на глубину. Вода доходила Броди уже до плечи, он с отчаянием ухватился за подъемную стрелу. Вдруг из воды выскочила спасательная подушка, и Броди схватил ее. Внезапно, в двадцати ярдах от себя, он увидел хвост и спинной плавник. Акула ударила хвостом, и спинной плавник приблизился к Броди. «Убирайся, черт не подери!» — пронзительно закричал полицейский. Акула продолжала плыть, еле-еле, постепенно сокращая расстояние между собой и Броди. Бочонки и запутанные бухты веревок тащились следом за ней. Но вот подъемная стрела скрылась под водой, и Броди выпустил ее из рук он попытался вскарабкаться на на скатер, который стоял теперь почти вертикально, но прежде чем он успел добраться туда, нос забрался ещё выше, затем быстро и бесшумно ушёл под воду. Броди вцепился в подушку. Он держал её перед собой и, болтая ногами, поплыл без особого труда. Акула подошла ближе. Она находилась всего в нескольких футах от Броди. Он видел её конусообразный нос, полицейский в отчаянии завопил и закрыл глаза в ожидании страшной смерти но ничего не произошло он открыл глаза акула почти касалась броди она была в одном двух футах от него и вдруг остановилась затем вроде увидел как гигантское тело стального цвета начало погружаться в мрачную бездну оказался на исчезло как призрак во тьме броди опустил лицо в воду и открыл глаза